Глава девятая Не знаю, на что рассчитывала Дарья, но Эйдола оказался крепким орешком, и его ответы на вопросы лишь еще сильнее сбивали с толку. Бывший демон встретил нас на веранде, представлявший собой небольшой балкончик с видом на все то же кладбище. Красиво, конечно, но на расстоянии примерно метров пятидесяти перспектива искажалась и превращалась в какие-то двумерные обои не слишком хорошего качества. Бог объяснил это недостатком силы, приток которой из арктаний хоть и увеличился с появлением эмиссара, но все еще составлял сущие крохи. «А откуда вы вообще черпаете эти силы?» – заинтересовалась Дарья. «Обычно считается, что боги зависят от количества верующих. Даже если так, то как это работает с богомертвых?» «Это же получается, что вы сами создаете свою паству?» «В какой-то мере так и есть», – пожал плечами Айдолан. «Мне дают силы поднятые мертвые в Арктании, мои храмы, общее развитие фракции мертвых, выполненные последователями задания. Все вместе. Но поскольку я нахожусь здесь, то получаю от этого едва ли одну десятую часть. Остальное идет в дело, если можно так сказать». Кстати, о делах. «А чем вы вообще здесь занимаетесь?» – очень осторожно спросила девушка. «Какие имеете планы на наш мир?» Айдола насмешливо покосился на меня. «Тоже хочешь узнать, не собирайся ли я захватить землю?» «Возможно». «Зачем он мне дался? Ваш мир настолько скучен, что вы сами бежите из него. Книги, фильмы, сериалы, игры – вы используете для этого каждую возможность». «Нет уж, мне такой мир не нужен. Я лучше создам свой с Блэк Джеком и...» а Он покосился на Дарью. «Впрочем, тут же дама. Я напрягся». А откуда ты знаешь эту фразу?» «Из сети, конечно», — хмыкнул Эйдолан. «Ты же не думал, что виртуальный бог не сможет разобраться с вашей техникой? А мемы — это квинтэссенция юмора, представляющая собой идеальный срез общества и времени». «По ним можно современные истории изучать. Обожаю». «Здесь ловит связь?» — с любопытством спросила Дарья, достав телефон. «М -м, «Вроде нет», — Эйдолон покачал головой. «Чтобы пользоваться всеми информационными благами цивилизации, мне приходится выходить отсюда в одном из мертвых тел. На кладбище с при этом планшет и телефон, с которых я выхожу в сеть». Бывший демон почесал затылок, смущаясь. Если честно, я даже подумывал рискнуть и залезть в игровую капсулу, но почти наверняка боги почувствуют мое появление в качестве игрока. Да есть вероятность, что это вовсе вызовет какой-нибудь парадокс. Ну да, примерно такой же, как если бы демоница Ламия, мир ее праху, залезла в капсулу и начала играть за людей. Как бы после такого мир не схлопнулся. Кстати, о парадоксах. А есть ли шанс, что Артем сможет вернуться из Арктании? Чуть напряженно спросила Дарья. Возможно, какой-то телепорт или призыв, как это было с демонами. Не удивлен, что ты об этом спросила, улыбнулся Бог. Странно только, что так долго держалась. Любящее сердце волнуется, да? Девушка немного смутилась и будто даже собралась поспорить, но быстро взяла себя в руки. И все же, есть ли шанс? Увы, но нет. — покачал головой Эйдолон. — Однако в будущем я смогу помочь тебе переместиться к нему полностью. — Что? Что? — хором воскликнули мы. Демон вновь пожал плечами. — Но это не точно. Так, один из возможных вариантов, как и полный разрыв связи между двумя мирами. В целом возникло такое ощущение, будто Эйдолон игрался с нами, подкидывая различные фразы, намекающий на дальнейшее развитие событий, на возможное развитие, если быть точным. Но поскольку они противоречили друг другу, понять, где правда, а где ложь, было слишком сложно, хотя Дарья не оставляла попыток разобраться. «Арктания реально? Или это все-таки игра?» — первым делом спросила она. «Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно определить само понятие реальности». Но так просто сбить с толку Дарья у него не получилось. «Реальность — это нечто объективно существующее, материальное», — с готовностью ответила девушка. «Для жителей Арктании она вполне реальна. А для нас?» «А ты можешь со стопроцентной уверенностью сказать, что ваш мир реален? Или он реален только для вас? Может, кто-то прямо сейчас тоже ложится в капсулу в другом мире?» и играет за одного из окружающих тебя людей. С этой точки зрения Арктания не менее реальна, чем ваш мир, ведь она существует для ее жителей. Казалось бы, мы все понимаем, что такое реальность. Это не компьютерная игра, не сон, не история из книги, а нечто настоящее и то, что можно потрогать. Арктания изначально реальна или становится реальной с переходом в наш мир. Капсула просто перемещает нас в существующий мир, или он был создан благодаря тому, что мы начали в него играть? Если даже виртуальный бог не может ответить на этот вопрос, то не уверен, что мы когда-нибудь узнаем правду. В итоге в какой-то момент мой взгляд поплыл, а разговор девушки с бывшим демоном начал превращаться в непонятный набор слов, смысл которых от меня ускользал все дальше и дальше, пока я не сдался и не ушел спать. Эти сутки, растянувшиеся на долгие дни в мерке Хаттея, вымотали меня настолько, что я вырубился в предоставленной Эдоланом комнате. Не знаю, как и откуда он умудрился притащить на кладбище кровать, но она оказалась просто невероятно удобной. Хотя в моем состоянии сейчас я бы смог уснуть где угодно. Меня разбудила Дарья, буквально рывком подняв с кровати. — Там закарил. Что? — еще не проснувшись, сонно переспросил я. Где? Снаружи. Мы вышли на всю ту же террасу, где, вместо светлого неба, сейчас был виден кусок реального мира с рассветным полумраком, вяло разгоняемым фонарем возле ворот кладбища. И прямо над нами в небе завис красный дракон. Не такой большой, который атаковал Келевру в арктании, но тоже не маленький, хотя это определенно был тот же дракон 150 уровня. Что интересно, махал крыльями он явно не так активно, как должен был бы, согласно классической физике. А значит, частично его удерживала в воздухе какая-то магия. Он же не может найти нас здесь, уточнил я Уэйдолана, старательно моргая, чтобы прогнать остатки сна. Не может, уверенно ответил бывший демон. И тем более не сможет войти в мой мир, так что не волнуйтесь. Не то чтобы я волновался. Но сражаться с драконом и высокоуровневым магом в реальном мире без эликсиров исцеления — это явно не то времяпровождение, на которое я рассчитывал. Конечно, шансы на победу у нас были, особенно если на нашей стороне выступил бы Эйдолан, но и Закарил мог оказаться не один. В общем, лучше было бы избежать личной встречи и пообщаться как-то удаленно, например, бумажными письмами почты России, из-за расчета на то, что они потеряются по пути. Дракон тем временем опустился на землю возле кладбища, прямо напротив террасы, и Макс прыгнул с его спины легким прыжком. «Я знаю, что ты где-то здесь!» — крикнул он, кружась на одном месте. «Метка пропала в этом месте!» Мы с Дари переглянулись. «А он силен», — прокомментировала она. «Это явно способность, уже измененная в реалии. В игре она может только указывать направление». Я изучила информацию, пока ждала тебя. Все-таки хорошо, что я додумался спрятаться у Эйдолана, иначе бы Закэрилл на драконе точно смог бы преследовать и настигнуть наш самолет. Подозреваю, что летающий с помощью магии дракон, ее скорость может развивать немаленькую. А уж об опасности в огненных атак и говорить не стоит. И я очень надеюсь, что водитель с телохранителем, привеши нас сюда, выполнили мой приказ и уехали. Иначе уверен, Закэрилл с ними уже разобрался. «А я ведь могу сторожить это место до тех пор, пока не закончится срок сдачи твоего квеста!» Продолжил кричать парень, радостно ухмыляясь. «Даже если богиня не убьет тебя, то из гонки эмиссаров ты точно вылетишь!» Я все еще не понимал, от кого он мог узнать достаточно точное время завершения моего квеста. Вроде бы мы обсуждали эти вопросы в довольно узком кругу. Разумеется, если только кто-то из наших втайне не сотрудничает с ним. Или у Закарила есть какие-то иные, магические или божественные способы получения важной информации? «Меня от него в дрожь бросает», — призналась Дарья. «Примерно так же, как от Сколоса. Они чем-то похожи». «Сильнейший из эмиссаров», — согласился Айдолан. «Не зря его выбрал Велис. «Да уж, по уровню его можно назвать сильнейшим не только среди эмиссаров, но и вообще всех игроков». А если он еще и расширил возможности заклинаний в реале, то и вовсе превратился в непобедимого монстра. «Ты его боишься?» С интересом и желая немного уколоть бывшего демона и взять на слабо, спросил я. «В вашем мире я всего боюсь», спокойно ответил бог мертвых, не поддавшись на провокацию. «Здесь я смерти накончательно, да к тому же еще и слаб. А самое неприятное, что через этого эмиссара «Другие боги могут узнать о моем местонахождении и вновь выдать задание на мое уничтожение миссаром. Поэтому я не хотел бы с ним связываться никоим образом». Закарил тем временем прислонился к боку дракона, достал сигарету и закурил, явно не собираюсь уходить отсюда. «Он правда планирует караулить нас здесь весь день?» — ошарашенно спросила Дари. «Ему что, заняться больше нечем?» «Видимо». Свой божественный квест он уже выполнил. Тяжело вздохнул я и сверился с часами на экране телефона. До исчезновения метки осталось пара часов, и после этого он не сможет меня преследовать снаружи. Может, есть какой-то другой способ уйти отсюда? Подземный ход?» Эйдолон скривился. «Я тебе мышь полевка, что ли? Или крот подземные ходы копать? Да и выход отсюда только один, там же, где вход». И еще, мне кажется, он чувствует разрыв пространства. Недостаточно точно, чтобы ворваться сюда. Но все же, словно услышав наше обсуждение, Закарил крикнул. «Я никуда не тороплюсь! Не знаю, как ты смог спрятаться от меня, но сбежать не получится!» Похоже, единственным выходом для меня осталось либо как-то договориться с ним, либо вступить в схватку. Отсидеться в безопасности не получится. Жаль, что доступа к инвентарю до сих пор нет, хоть иконка и видна на интерфейсе. Так бы призвал Айсхёрд Бладштейн и кардинально решил нашу проблему, не тратя никаких усилий. «Может, он блефует?» — приположила Дарья. «Предлагаю подождать, пока не спадет метка, а дальше посмотрим». Что мы и сделали. Эйдолан вызвал одного из своих зомби, который принес нам довольно сносный кофе. «Откуда?» — не мог не удивиться я. «Тут же нет электричества». «В турке на горячем песке», — гордо ответил бог мертвых. «Хотя обучение готовки требовало серьезных усилий, но оно того определенно стоило. В отличие от Арктании, здесь я не копирую навыки и знания оригинала, а получаю лишь пустые оболочки с минимальным набором рефлексов». «Понятно. А откуда сам кофе и посуда?» «Странный вопрос», — не без гордости сказал бывший демон. «Как все, сходил в магазин и купил». А деньги?» «Ой, с чем только не хоронят людей в вашем мире. Я там такую могилу нашел, что не только кофе, но и целую кофейню мог бы купить». «Он что, откопал какого-то вора в законе из девяностых?» «Я бы ничуть не удивился. Кого еще у нас бы стали хоронить с драгоценностями?» Мы же все-таки не в Египте, где фараонов снаряжали в загробный мир с запасами еды и даже рабами. В любом случае, кофе было выпито не один раз. И спустя пару часов Эйдолан сообщил мне, что метка наконец-то пропала. Вот только Закарил продолжил дежурить снаружи, явно не собираясь улетать. И в итоге, не видя иного варианта, я все-таки решил попробовать выйти к нему и договориться. Или хотя бы расспросить о том, что происходит. В нашу первую встречу напоминал, что многое знает о дне Икс, и уж его, в отличие от Эдолана, не ограничивали никакие внутренние правила, а исключительно личная вредность. А с этим уже можно работать. Он же псих. О чем с ним говорить? Попыталась спорить Дарья. Вдруг получится, пожал я плечами. Все же лучше, чем сразу начинать убивать друг друга. К тому же, если я заговорю ему зубы ты сможешь тайно выбраться отсюда и помочь мне, атаковав его со спины. Вот только драконно. «Да, с драконом справиться будет сложно», согласилась девушка. «Если бы я не отозвал Хаосита, он бы наверняка сказал, что смог бы разобраться с драконом, если бы я отдал эликсир повышения класса ему. Впрочем, мне все равно пришлось вызвать его. И спины на подмогу. Поэтому вскоре я эти слова и услышал «Хе-хе-хе, так тебе и надо». Радостно заявил Хаосит, быстро разобравшись происходящем. «Теперь ты умрешь из-за своей глупости. Это в четвертую форму этому бесполезному волку!» «Кстати, вспомнив о третьей форме спина, я резко передумал вступать за Кэриллом в бой. С невидимостью и скоростью единорога у меня были все шансы сбежать от него, особенно с учетом того, что мы находились в окружении леса. Главное, не дать могу вновь накинуть на меня метку». К счастью, радиус действия таких заклинаний был небольшим, иначе бы метку можно было наложить абсолютно на любого противника. А значит, мне никак нельзя подходить к Закарилу слишком близко. В результате Дарья все так же оставалась внутри мерка Бога Мертвых, на тот случай, если у нас все-таки дойдет до стычки. Но если я смогу сбежать, то она спокойно уйдет, когда здесь станет безопасно. Заодно Эйдолен смог по моей просьбе найти в своих закромах, откопанного на могилах хлама, кое-что, чем я смог откормить Хаосита, чтобы полноценно воспользоваться аурой хаоса. «Помнишь, я говорил, чтобы ты в любой момент приходил в гости?» — на прощание сказала идолана «Я передумал. Сначала звони». «Тут же телефон не ловит», — озадаченно напомнила Дарья. «Вот именно», — многозначительно кивнул бог мертвых. «Похоже, он слегка расстроился из-за того, что я привел за собой Закариала. Хотя, судя по характеру демона, он скорее шутил, чем говорил всерьез. Чтобы не выдать за место входа в инстанс, я вышел из него с двигом и появился на максимально удаленном от мага расстоянии. А, появился-таки! С усмешкой поприветствовал меня парень. В жизни он выглядел точно так же, как в игре. Студент лет 23, совершенно обычной внешности, ничем не выделяющий его из толпы. Разве что глаза. Вот они горели таким сильным блеском сумасшествия, что это было видно даже с расстояния в два десятка метров. «От тебя сложно отделаться», — признался я. «И чего ты ко мне привязался и тратишь столько времени? Неужели нет других эмиссаров?» Дракон за спиной Закарила повернул голову и недобро уставился на меня с желтыми глазами-блюдцами. «Я же говорил, почему!» Радостно ухмыляясь, ответил Закарила. «Ты — человек судьбы!» «Да что это значит вообще?» «Из всех эмиссаров объединить вокруг себя других избранников, виртуальных богов, смогли только ты и я. Остальные тупо выполняли квесты, не особо не задумываясь над тем, что и зачем». Он сделал шаг вперед. «Но самое главное даже не это, а то, что ты быстрее всех нас получил связь с интерфейсом игры». Уверен, ты станешь первым, кто получит доступ к инвентарю, если уже не стал. Я же наоборот невольно отшагнул, помня об опасности получения метки. Конечно, у меня над головой вертелся хаосит, но не было никакой гарантии, что его аура сможет нивелировать установку метки. Поэтому я в любой момент был готов призвать спина и уйти на нем в инвиз. Из-за этой непонятной чепухи ты меня постоянно преследуешь? «Я не хочу, чтобы в решающий момент ты встал на моем пути», — уверенно ответил Закарил. «Когда будет решаться судьба всего мира?» «Нет, двух миров». «Все-таки он поехавший. И дело даже не в том, что он говорит глупости. Ведь в целом все это может быть недалеко от истины. Вся проблема в том, как он это говорит». «Ты про Деникс?» — уточнил я, старательно делая вид, будто меня не особо волнует этот вопрос. «Именно!» — подтвердил парень. «Ты уже решил, какой выбор сделаешь?» «Выбор? О чем он вообще?» Закарил смог разглядеть в моем лице непонимание. «А, так ты до сих пор не понял. Забавно. И смешной пузатый божок тебе тоже ничего не рассказал?» Хатей? Он самый. Со мной вот он был очень болтлив, поделился твоими планами на оживление друга» деталями квеста и многим другим <свят> так вот кто открыл ему всю информацию о моем квесте но зачем